Иван Филопон Первым же византийским философом, если начинать историю Византии именно с Юстиниана, был Иоанн Филопон, живший во времена Юстиниана в конце V начале VI века нашей эры и принявший будучи сперва неоплатоником христианство именно в те времена, когда Юстиниан начал гонения на античную философию. Страница 465. Этот ренегат выступил против Прокла с книгой "Против Прокла" по вопросу о вечности мира около 529-го Где принимает и отстаивает христианскую догму о творении мира Богом из ничего Выступая против неоплатоновской трактовки сочинения Платона Тимей и грубо извращая Платона Иоанн Филопон утверждал, что Платон был знаком с иудейским Ветхим Заветом И что ветхозаветная книга бытия ключ к пониманию платоновской космогонии и космологии Иоанну Филопону принадлежит также семь книг толкований по созданию мира по Моисею. В христологической проблеме Иоанн Филопон занимает позицию монофизитства. Современник Иоанна Филопона, учёный Леонти Византийский, около 475, около 543 года жизни вводит в теологию логику Аристотеля начиная тем самым процесс превращения логики в служанку теологии ее схоластизацию